Глава девятая. Ночной звонок вырвал меня из сладкого сна, и я, включив свет, взяла трубку телефона, стоящего на тумбочке. — Алло, что случилось? Кто это? — Эля, это Марина. Голос у девушки дрожал, было слышно, что она всхлипывает. Я зевнула, посмотрела на часы, отметив, что уже три часа ночи. — Что с тобой, дорогая? Мне очень плохо. «Я могу приехать к тебе? Ко мне? Понимаешь, это не телефонный разговор, мне больше не к кому обратиться. Если ты сейчас со мной не поговоришь, я просто с ума сойду. Я же теперь известный человек, и мне опасно, кому ни попадя, исповедоваться. Это может тут же попасть в газеты, а я не хочу, чтобы о том, что произошло, знали, ведь у меня же все только поперло». — Ну так что случилось? — Продиктуй мне адрес. Я сейчас закажу такси и приеду. Ты на часы смотрела? — А твой муж что по этому поводу скажет? — Его нет. Он уехал на пару дней. Прошу тебя. Я продиктовала адрес, накинула халат и вышла из спальни. Стас спал в своей комнате на втором этаже. Спустившись по лестнице, я толкнула дверь его комнаты. И, увидев, что он смотрит телевизор, села на краешек кровати. «Эля, что случилось?» Тут же спросил он и слегка приподнялся. «Ты же вроде как выспаться хотела. Мне отставку дала по этому поводу». «Хотела выспаться, но не получилось», — вздохнула я и рассказала о ночном разговоре с Маринкой. «Эля, зачем ты дала ей адрес?» Ты не должна пускать эту певичку в свой дом. Не забывай, она жена Белого. Возможно, она действует по его указке. Сейчас она срисует, сколько человек охраны, есть ли камеры вокруг дома и так далее. Или даже повесит где-нибудь жучка и запишет все, что происходит в доме, скрытой камерой. Ты понимаешь, какую чудовищную ошибку совершаешь, Стас? Я знаю, что делаю. Давай не будем забывать, кто тут главный. Просто я хочу, чтобы ты не спал, а находился неподалеку. Как скажешь, не стал он спорить. Я только хотел фильм досмотреть и спать завалиться. «Дел завтра выше крыши, сама знаешь. После дел и выспишься. Считай, этой ночью мы занимались любовью. Уж лучше бы мы действительно занялись любовью». Стас встал, затем опустился передо мной на колени и заглянул в глаза. «Эля, будь осторожна. Знай, я всегда рядом. Ты мне очень дорога, и я очень сильно тебя люблю. Ради тебя я готов на все». На любой поступок, на любой шаг. Ты единственный человек на этом свете, которым я дорожу. Почему единственный? А как же родные? Потому что у меня никого не осталось. Ты одна. Вскоре Маринка позвонила и сообщила, что подъехала к моему дому, я дала распоряжение охране ее впустить. И, выйдя в гостиную, и, выйдя в гостиную, велела Стасу проводить ее ко мне. — Эля, я должен ее обыскать, — заявил он и посмотрел на меня так, что я поняла, возражать бесполезно. — Пойми, твоя безопасность для меня превыше всего. — Ни я, ни ты толком не знаем эту певичку. Мы знаем только одно — она — жена Белого. А именно Белого мы подозреваем в смерти твоего мужа. — Хорошо. Я не стала вступать в спор. Через несколько минут на пороге гостиной появилась Маринка в черных очках, возмущенная до предела обыском. — Эля, меня всю обшмонали, как в аэропорту. — Нет, хуже, в аэропорту и то не так шмонают. Это унизительно. Даже разуться заставили и содержимое сумки на стол вывалили. Не проще ли было у входа в твой дом поставить рамку металлоискателя? — Конечно. — Ничего не имею против. — Но я же нормальный человек. — Я что... Воровка какая-то или убийца. Именно так я почувствовал себя сейчас. Дело не в том, нормальный ты человек или нет. Просто в моем доме есть правила которое нельзя изменить. Ну хорошо, просто не по людски это как-то. Марина, тебя никто не хотел унизить. Ты неожиданно вошла в мой дом. А для таких гостей существует определенный порядок. Понимаешь? — Я ведь не простая домохозяйка. У меня тут гости бывают крайне редко. Я предпочитаю встречаться не на своей территории. — Ну ладно, твоя взяла. Маринка сняла темные очки, и я увидела огромный свежий фингал под глазом. Она внезапно бросилась ко мне на шею и заревела. В эту минуту в гостиную заглянул Стас. Он... Вероятно, хотел оттащить ее от меня, но я махнула рукой и дала понять, что его вмешательство сейчас лишнее. — Кто тебя так? — Муж, — схлипнула она, — у тебя есть что-нибудь выпить? Было видно, что Маринка и так с трудом стоит на ногах, но я все же, не раздумывая, подошла к барной стойке и подала ей виски с колой и льдом. — Ты не представляешь, как сильно он меня отфигачил. — Маринка немного успокоилась, села рядом с камином и стала подтягивать виски. Приревновал к моему продюсеру. Ему показалось, что я с ним переспала. Глотнув виски, Маринка расстегнула кофту, и я увидела, что ее тело в синяках и кровоподтеках он бил меня ногами по животу и в грудь если честно я уже готовилась к самому худшему думала он реально меня убьет в порыве гнева орал что ненавидит всех женщин что они всего лишь сосуды для вынашивания детей не более. Мол, если женщины забывают свое истинное место, то им надо напомнить о нем грубой физической силой. Это будет честно. Он кричал, что таким, как я, шмарам просто необходимо время от времени бить рожи, дабы не забывали, с кем имеют дело. Бабская тупость отлично лечится крепким мужским кулаком, а воспитывать баб — Должны мужики, мол, все его знакомые спонсоры просто так, для профилактики дубасят содержанок, ожидающих, что к ним будут относиться как к принцессам. Он реально считает, что нас надо постоянно метелить, чтобы мы не забывали свое место в пищевой цепочке. Маринка залпом осушила бокал с виски. — Эля, ты хоть понимаешь? что я вышла замуж за садиста, — нервно всхлипнула она. — Послушай, а где твои глаза были раньше? Ты что, ничего не замечала? Покрикивать он на меня покрикивал. Но чтобы избивать, никогда. Раньше мог влепить пощечину, и все. Но чтобы забить до смерти, я себе представить не могла. Он никогда о женщинах особо хорошо не отзывался. Вечно называл нас дерьмом, но я уже к этому привыкла. И научилась не обращать внимания. А тут, поздно домой вернулась, на студии песню записывала. И он об этом знал. В принципе, он мог заявиться на студию в любой момент и проверить. Записывать песню можно всю ночь, ведь это творческий процесс. Тем более, аренда студии стоит денег. А вот он раньше меня домой приехал, и у него башку сорвало. Вбил себе в голову, что я была не в студии, а трахалась с продюсером. Теперь я знаю. Какой он в гневе, абсолютно другой человек. У него от злости глаза кровью наливаются, и он реально может убить. Это так страшно. Когда я корчилась на полу от боли и ревела, он сидел рядом на стуле, курил и обещал, что в следующий раз изобьет меня железным прутом. Говорил, что обязательно его достанет в самое ближайшее время. Заявил что ненавидит женщин за то, что они в последнее время очень уж стремятся к равноправию. Мужчина не виноват, что он сильнее женщины. А раз он сильнее, почему не может применить силу? Орал, что мерзкое бабье зачастую провоцирует мужчин, а, получив глаз, начинает прикрываться тем, что слабый пол. Он меня пинал и объяснял, что все бабы... Используют свои вымышленные хрупкости, слабость, чтобы тянуть соки из мужчин и жить припеваючи. Что он давно раскусил бабское отродье. Что я не должна думать, будто мне все позволено. Женщины просто держат мужиков за дураков. Думают, что их будут жалеть и им все позволять, как последние лохи. Он заявил, что бить женщин нужно и важно. Как там в одном фильме говорится? Ты — это просто пара ушей и рот, задница и вагина. То же самое сказал обо мне. Ты — рот и задница, жир и чертовы углеводы, ничего особенного. А еще заявил, что женщина — тупая дура, которая говорит не то, что думает, делает не то, что хочет, и все направлено на то, чтобы мужчина обходными путями понял ее. Заплаканная Маринка попросила меня налить ей еще выпить. «Нет, ты только представь, чего я от него наслушалась. Это ужас. Мало того, что он садист, он еще и психопат. Ты хоть давай закусывай». Я налила Маринке еще виски и поставила перед ней корзину с фруктами. «Понимаешь теперь, с кем я живу?» — потеряно произнесла Марина. Я вообще не понимаю, зачем он на тебе женился. Он ведь женщин за людей не считает. Но он же обещал своей покойной тете, что на мне женится. Да, такие люди не держат свои обещания. Просто что-то на него нашло вот он и женился. Он тебе хоть раз говорил о том, что тебя любит. Нет, а как же тогда предложение сделал? Да, он меня просто ни о чем и не спрашивал. Просто сказал что мы женимся, и все. Мое мнение его мало интересовало, а я, конечно же, обрадовалась. Ты же знаешь, я мечтала о роскошной и красивой жизни. Он в тот момент казался мне принцем на белом коне. Только принц заявил сразу, что рассуждать о любви не любит, и все эти сопли не для него, что нормальный человек доказывает любовь не болтологией, а поступками. Тогда я не могла с ним не согласиться. Женился, тебя раскрутил. Записал диск, вывел в телевизор, одним словом вложил огромные бабки. А теперь бесится. Бросит он тебя не бросит, сколько бабок в тебя бухал. Куда уж тут бросать. Ну а как жить дальше-то? У меня в голове не складывается. Он хочет, чтобы я была его рабой, не имела собственного мнения слушала его, открыв рот, и во всем ему подчинялась. А еще он хочет ребенка. Ну, какой ребенок, когда у меня карьера поперла? Да и как мне с ним жить после того, что произошло? Он же точно так же может забить меня на смерть и при ребенке. Я не хочу быть тряпкой, об которую муж ноги вытирает. Так поступают мужики, которые не могут найти другого способа самоутверждения. Хочешь показать женщине, что ты выше ее, дави умом, а не силы? Не в каменном веке живем, где все проблемы решали кулаки. Такие, как мой муж, позорят весь сильный пол. На парней, бьющих женщин и девушек, нужно таблички вешать. Изверг. Я убеждена, что мужик, поднявший руку на женщину хоть раз, — это зверь, вкусивший человеческого мяса. Рано или поздно звериная природа потребует продолжения банкета, и он будет бить вновь и вновь. Хорошо, если не убьет. Чудес не бывает. уверенно, он избивал и всех своих предыдущих пасей. Ненавижу мужчин, которые вместо грамотной аргументации своей точки зрения предпочитают физическое насилие. Они просто глупые. Они просто глупые, нервные и напуганные. Ненавижу их до дрожи. Это не по-человечески. Потому что кулаки — признак слабого и тупого мужика. Женщина в принципе не способна вызвать в нормальном человеке такую звериную ярость. Любые отношения нужно выяснять при помощи слов, а не кулаков. Ты давай фруктами закусывай. — Что-то совсем не закусывается, — в сердцах произнесла Маринка. — Хочется нажраться и сдохнуть к чертовой матери. И еще не хватало из-за мужика умирать. Ни один самец не стоит того, чтобы из-за него сознательно отправиться на тот свет. — Эля, ты не знаешь главного? — вытерла слезы Маринка. Увидев, что она вытирает их рукой, я достала из кармана чистый носовой платок и протянула ей, что еще, а то, что мой муженек — бандит.